Глава двенадцатая. Остаток ночи промелькнул с такой быстротой, что даже Санагирия не успела побывать в моих объятиях. Я услышал голоса, открыл глаза, снова просыпаюсь последним. А все уже у костра, потрескивают сучья и шипят угольки, когда срываются капли с уже багровеющей тушки на вертеле. «Впрочем, я же феодал, белая кость, мне можно» хотя, с другой стороны, я должен вроде бы личным примером. Или не должен. Священник встретил меня ясным взором необыкновенно синих глаз. Лицо серьезное, худое, с высокими скулами, лицо мыслителя. А те, как известно, в средневековье находили приют и убежище для мыслительных экспериментов именно в монастырях, а некоторые, вроде Менделя, и не только для мыслительных «Я отец Бернардо», — сказал монах кратко, — «мне велено отправиться в земли Тибелунгов и возглавить там церковь, оставшуюся от пастыря». Я поинтересовался, «а что случилось с тем пастором? «Умер», — ответил отец Бернардо. Взглянул на меня и добавил, «с него заживо сняли кожу, а потом несколько дней умерщвляли», Отнимая кости ног, рук, наконец, сварили в большом котле. Я содрогнулся. «Жуткая смерть, мученическая», — ответил священник гордо и, как мне почудилось, с завистью. «Он умер, продолжая воздавать хвалу Господу нашему, и теперь он удостоен вечной жизни». Я вздохнул, развел руками. «Надеюсь, отец Бернарда, вы окажетесь покрепче, и дикари разбегутся перед вашим светом, как растаяли эти создания мрака». Он ответил смиренно. «Все в руке Господа. Те земли, сэр Ричард, намного опаснее, чем дорога, по которой вы проезжаете. Однако и вам надо быть на стороже. Лично вас ждет беда от женщины с зелеными глазами». И еще постарайтесь избегнуть, если удастся, соблазна быстрых побед. Это все, что мне открыто. Но это не значит, что в остальном ваш путь чист. Увы, мне открыт лишь самый краешек мироздания». «Знания открывают мироздания краешек за краешком», — утешил я, и, видя, как посуровило лицо священника, поспешил добавить а любые знания идут от Господа нашего, хотя его враг и старается доказать, что это он ведет человечество к знаниям, а церковь всего лишь к слепой вере. Священник поколебался. Глаза его смотрели на меня из-под лобья. «Сэр Ричард, эти вопросы слишком сложны. Я должен возглавить церковный приход и очистить округ от нечисти. «А у вас дело тоже намного проще, чем ломать голову над очень спорным и опасным для христианина утверждением. Давайте же отправимся каждый своим путем, и пусть каждый из нас выполнит то, что ему предназначено, и пройдет через то, что ему уготовано». Я склонил голову, он осенил ее крестом, затем благословил остальных. В молчании мы смотрели, как он сел на мула и потрусил на юг. Набив желудки поплотнее, мы вскочили в седло и двинулись дальше уже по прямой. Как ворона летит, но когда впереди показался Гомельск, прекрасный город, я по совету Клотара взял левее. Мы объехали этот рассадник разврата, как называл его отец Бернардо. Возможно, он и не ввел бы всех нас в грех, но явно задержал бы на пару дней. А мы и так уже запаздываем. Правда, пришлось миновать еще Плянск и Горзец. Хотя Альдер и Ревель принялись роптать, однако здесь и я понимал правоту отца Бернарда. Эти чистые души, никогда не покидавшие свои патриархальные округа, могут впасть в серьезные искушения, А дьяволу только дай сунуть в щелочку хотя бы пальчик». Мы ехали еще несколько часов. За это время повеселевший Клотар дважды показал свое искусство во владении копьем, поражая особо крупных монстров, раз десять отгоняли остриями мечей и копий бродячих троллей и небольшие стаи гоблинов, а один раз встретили настоящего великана. На этот раз Альдер желал показать свое мастерство. Ему почудилось, что Клотар его чуточку затмил, Обнажил меч и выехал навстречу. Я рассчитывал, что великан уйдет в сторону, добычи от нас никакой, но справиться с нами непросто. Но попался очень уж злобный и раздражительный. Взревел, вырвал с корнем дерево и попер на нас, размахивая стволом столетней сосны, как дубиной. «Тихо!» — прикрикнул я. «Мы никогда не догоним Грубера, если будем ввязываться во все мелкие драчки». «Но сэр Ричард», — обиженно запротестовал Ревель, — «не удирать же нам!» «Это называется тактическое отступление», — прервал я. «Перегруппировка сил, военная хитрость, да мало ли еще сколько терминов. Но я не это имел в виду», — Ревель заметил с тревогой. «Но он загораживает единственный проход». Если в объезд, то долго, да и то придется немного проехать по землям сэра Иордана, а он очень ревниво относится к нарушениям его границ. От рева великана содрогалась земля. Он занес жуткую дубину и уже был в десятке шагов от нас, когда молот ударил его в середину груди. Великан содрогнулся, как огромное дерево. Постоял и, не сгибая коленей, обрушился навзничь. Земля вздрогнула. Великан остался лежать, раскинув огромные узловатые руки. Дубина выкатилась из раскрытой ладони. Клотар расплылся в довольной улыбке, а Альдер сказал обиженно. — Но, сэр Ричард, а честно ли это? Отнял у тебя возможность пофанфаронить? — Нет, вот таким оружием. — Ну да, — ответил я саркастически. — Надо и великану дать такой же, да? Он подумал ответил нерешительно. Ну, вообще-то, это было бы достойно. Мы окружили великана, рассматривали огромное тело. Я сказал Альдеру, убеждающе. Мы побеждаем честно. Было бы нечестно, я перестал бы быть паладином. Он подумал, спросил с сомнением. А вы уверены, что и сейчас им остаетесь? После этого броска? Ну да. «Думаю, скоро будет возможность проверить», — пообещал я. Кони идут спора. А мул брата Катфаэля то ли накачал мышцы, то ли брат Катфаэль добавляет ему сил святой молитвой, но почти не отстает от нас. Разве что, когда идем галопом, но едва переводим коней на рысь или шаг, мол, неумолимо сокращает расстояние. Далеко впереди белеет облачко редкого тумана, Стелится над самой землей, но не касается травы. В то же время и не поднимается выше, чем до середины высокого дерева. По-настоящему густой туман я видел всего пару раз в жизни. Так здорово смотреть с балкона и смутно различать очертания автомобилей. А соседние дома так и вовсе тонут, исчезают. На их месте только таинственное марево. Но вот сейчас, когда струйки тумана впереди поднимаются от земли, сливаются, превращаются в стену, это вовсе не кажется так уж клёво. Наверное, и автомобилистам на дорогах во время густого тумана тоже не так весело, как мне на балконе верхнего этажа. Альдер пустил коня рядом. Лицо суровое, взгляд устремлён вперёд, как у строителя коммунизма. — А туман-то непростой? — Заметил он, многозначительно. А какой? Колдовство, ваша милость. Ах так, сказал я саркастически. Ну тогда все проще. Раздражает манера все объяснять колдовством. Это снимает с человека обязанность до всего допытываться. А так сказал колдовство, и все понятно. Как на все вопросы, из которых потом выросла наука, существовали неизменные ответы неисповедимы пути Господа, и так Господь задумал. В одном месте туман стал особенно густым, уплотнился. Почудилось некое движение, а затем оттуда, словно из парной бани, выехали на огромных серых конях три исполинских рыцаря. Доспехи влажно блестят, длинные копья, что угрожали остриями небу, медленно приняли горизонтальное положение». «Острия смотрят в нашу сторону, наконечники длинные и острые, как лезвия мечей». «Стражи тумана!» — вскрикнул Альдер. «Господи, откуда?» Я торопливо нащупал молот. Альдер выхватил меч, за нашими спинами слышатся испуганные проклятия. Я оглянулся. Клотар и Ревель поспешно хватаются за рукояти мечей. Лица хмурые, но вроде бы никто не собирается бежать». Вот прямо сейчас. Я приподнялся в стременах и замахал рукой. Эй, эй! Мы с миром? Мы не хотим драться! Альдер вскричал. Ваша милость! Это же стражи! И что? рыкнул я. Худой мир лучше доброй ссоры, как говорят общие человеки. Всадники пустили коней рысью, потом в галоп. На скаку все больше склонялись к конским гривам. Земля загремела под ударами тяжелых копыт. Я стиснул челюсти, молот в ладони беспокойно дергается, глаза, наконец, выбрали среднего всадника. Самый здоровенный. Замах, бросок, сердце ёкнуло в нехорошем предчувствии. Удар, звон и скрежет. Всадника охватило белое пламя, взметнулось к небу с сухим треском и пропало. Я едва успел растопырить пятерню. Рукоять впечаталась силой. Швырнул снова, держа взглядом второго. Молот понесся с привычным фырканьем. Снова удар, ляск. Такое же магниевое пламя. Всадник вспыхнул вместе с конем, а в нашу сторону несся последний всадник, ничуть не обескураженный судьбой соратников. Голоп его был настолько стремителен. Я боялся не успеть. Едва рукоять шлепнула в ладонь, я швырнул молот почти без размаха. Страж тумана уже в пяти шагах. Другой рукой я вскинул щит и приготовился принять удар ужасающего копья. Молот ударил склонившегося всадника почти в темечко. И я напрягся в ожидании столкновения с такой тушей. Впереди вспыхнул яркий огонь, почти ослепительный свет. Нахлынула короткая волна жара, и тут же все исчезло. Сквозь меня пронеслось, как будто нечто исчезающее, призрачное. Впереди на сырой земле явственно чернеют три широких выжженных пятна. Клотар торопливо объехал их все, осмотрел, в глазах страх с великим облегчением. «Я только слышал о них», — признался он. «Да из наших никто не видел, правда. Вот уж не думал, что вот так, ни с того, ни с сего». «Как они сгорели!» — удивился Альдер. «В такой сырости!» Я смолчал. «Магний, к примеру, горит и в воде. Но все равно это не ответ». «Ладно», — произнес наконец Клотар. «Сгорели, так сгорели. Все равно их доспехи были бы слишком велики для нас. Но в голосе я уловил сильнейшее сожаление. В конце концов, доспехи можно привести и как доказательство победы, потом долго хвастаться, а если и умолчать скромно, то такие трофеи сами за себя скажут все. Кадфаэль подъехал, бледный и вздрагивающий, ежится от ужасной влажности, можно сказать, сырости, под толстой мантией с длинным ворсом из шкуры крупного зверя. «Брат-паладин», — сказал он, — «Альдер прав. Никогда еще всадники тумана не появлялись в этих краях. И еще кто-то сказал, что вы видели целые стаи драконов. Это правда? Не к добру это. Что-то очень страшное впереди. Когда произойдет, не знаю, но брат-паладин». В воздухе чувствовался запах гари. Ветер сменил направление, ароматы сменились, но через полчаса... Мои ноздри снова уловили характерный запах горелого. Вокруг дикая природа, но чувствую близость огромного города. Он просто должен быть вот там, за этими холмами. Вот сейчас откроется. Мой конь миновал холм. Открылась ровная долина. Лежит в углублении, похожем на карьер, где добывали красный гранит открытым способом. «Остатки старинной дороги ведут к этому карьеру. Однако новая дорога, которой пользуются сейчас, опасливо свернула и пошла широкой дугой по краю бывшего котлована». «Что за город был?» — прошептал я. Альдер взглянул на меня внимательно. «Откуда, ваша милость, знает про город?» «Чувствую», — ответил я. «Здесь бы расположил, будь я королем». Он кивнул. «Да, место больно удачное, но теперь здесь уже никогда не будет города». Запах горе остался, хотя непонятно, что может гореть. Здешний город исчез тысячи лет тому. Оплавленный камень блестит. Когда-то тек даже не как воск под горячим солнцем, а бежал ручьями, легкий как спирт. Лишь вдалеке замедлял бег, из белого превращался в оранжевый, в красный, багровый, тёк медленно, застывая наплывами, как выступившая поверх льда вода. Легенда говорит, что чужие маги создали над этим городом второе солнце. Горело недолго, но сожгло не только город, но даже землю, на которой стоял. Сожгли в глубину, на длину хорошего броска копья. Не представляю, что здесь было». Я увидел мысленным взором огромную чашу, раз в сорок больше чаши лужников, да и середины, заполненную красной кипящей жидкостью. Нет, даже оранжевой, как кипящее золото. Половина этой расплавленной земли попросту выгорела, унеслась в атмосферу. Остальное постепенно остыло, успокоилось, превратилось в ровную стеклянную гладь, на которую нанесло земли. «Можно бы снова расти траве, кустарнику. Да песчинкам никак не удается зацепиться за абсолютно ровное стекло. Ветром уносит снова». Альдер сказал тяжело. «Когда тьма вторглась под бой барабанов, люди как-то сумели дать отпор. Но сейчас все уверены, что тьма отступила, что у нее свои дела. А на самом деле это у нас проблемы». «Это мы враждуем, деремся, строим интриги, подсиживаем друг друга. Даже здесь, где тьма вот рядом, мы думаем больше о том, как подгадить соседу, чем выстроить защиту от тьмы». «Защиту», — повторил я многозначительно. Он хорошо понял, кивнул. «Да, мы давно уже в глухой обороне. Более того, тьма применила новую тактику». Раньше двигались войска монстров, затем отдельные группы, что просачивались через бреши, а теперь чаще всего проходят колдуны. Хотя не могу даже назвать их колдунами. Это все-таки не люди. Я насторожился. — Как это? — Возможно, были когда-то людьми, — поправился Альдер. — Но, возможно, и не были. Клотар возразил веско. — Брехня! — Почему? — спросил Альдер. «А вот брехня и все», — объяснил Клотар. «Разве мало моего рыцарского слова?» «Право. Я удивлен даже. И оскорблен. Если бы ты, Альдер, был рыцарем, я бы вызвал тебя на поединок. А так ладно, объясню тебе, простому человеку. Люди не могут делать то, что делают эти. Проникатели. Даже колдуны. Какой бы колдун ни был мерзостью, «Но он все же человек, не на все пойдет!» Альдер усмехнулся, смолчал. А Ревель, тоже простолюдин, но более близкий к Клотару из-за своего роста и огромной силы, заметил осторожно. «Знаете, Клотар, вы очень хорошо думаете о людях. Понимаю, это рыцарский взгляд, но люди не все рыцари!» Клатар сказал с надменностью. «Вы оба хотите сказать...» что все эти чёрные мессы и прочие сатанинские оргии люди могут придумать сами и пить кровь младенцев?» Альдер явно чувствовал себя не в своей тарелке. Пробормотал уже нерешительно. «Не думаю, что дьяволу пришлось слишком уж много подсказывать». «Нет», — отрезал Клотар. «На всех сатанинских игрищах и чёрных мессах. Дьявол сам руководит всем действом». «Без его влияния люди бы опомнились, возмутились, что делают». «Потому хватает явиться на сатанинскую месу хоть одному, с чистым сердцем и Господом в душе. Ну, вон, как наш Катфаэль!» «Да-да, мы над ним смеемся, он даже не поднимет моего меча. Но Катфаэль может посрамить и прогнать дьявола, а вот мы нет. Перед такими чистыми душами дьявол отступает». Ерясь и богохульствуя в бессилии, а все, устыдившись, падают на колени и просят Господа о прощении. Они то и дело посматривали в мою сторону, но я сделал вид, что углублен в мысли достойные только сюзерена. Нет, сюзеренов они навидались, а вот паладины для этих краев редчайшие птицы, так что лучше мне паладинить, любой промах сойдет. Я слышал, как Ревель покашлял и сказал осторожно, «Беда в том, что некоторая правда в этом есть». Я снова смолчал, а Клотар спросил с искренним негодованием, «В человеческих жертвоприношениях?» «Увы, да», — ответил он невесело, «я не маг, это вам бы лучше рассказал Катфаэль. Но я слышал, что адепты некоторых сект научились запасать магические силы в... в себе. Запасать, накапливать. А когда поняли, что их можно извлекать с выпускаемой кровью, то некоторые соблазнились. Я снова смолчал, не зная, что сказать. А когда открыл рот, земля с такой силой задвигалась под ногами, что прикусил язык. Понесся грозный подземный гул. Альдер вскинул голову. Быстро посмотрел по сторонам. Я видел, как он задержал взгляд на замершей на пригорке ящерице на суетливых муравьях. В синем небе страшно полыхнули белые ветвистые молнии. На границе с лесом земля с треском лопнула, обнажив, как спелый арбуз, красные внутренности. Взметнулись струи багрового дыма. Над головой грохнуло, покатилось в разные стороны — Но я понял, что эпицентр непонятной бури милях вдвух отсюда. Альдер прокричал. «Это дело рук могучего мага!» «Муравьи?» — крикнул я. «Да!» Муравьи метались о не понимая, что случилось. Ведь о любом землетрясении они узнают заранее и успевают подготовиться. Даже ящерицы, шакалы и собаки чуют наступление подвижек земной коры и бегут из домов что развалится, А сейчас все так внезапно. Мы вскакивали, сжимали в руках оружие. Лес внезапно полег, как высокая трава под порывом сильного ветра. А дальние холмы просели, словно незримая рука гиганта надавила на их вершины. Издали катилась полоса огня шириной в сотню шагов. За ней оставалось выжженное пространство». Пламя сперва было белым, затем постепенно сменилось оранжевым, перешло в желтый, а когда прокатилось от нашего костра в десятки шагов, опалив наши лица, огонь стал красным. Я заметил в выемках красную кипящую лаву. Звери, что не успевали убегать или не понимали, вспыхивали яркими факелами и тут же рассыпались невесомым пеплом. «Это маг!» — повторил Альдер потрясенно. «Зачем — Зачем? — спросил я. — Он пожал плечами. — Кто знает. Может быть, палец причемил? — У него какое-то горе, — сурово поправил Ревель. — Вот он и вне себя. Большое горе. Я промолчал. Хорошо, если это какой-нибудь посторонний маг. А если тот, что едет с Грубером...